Глава седьмая. На следующее утро мы с Напалмом первым делом потащились в больницу. Повалялись под капельницей, поморщились из-за болезненных уколов и, закупив на обратном пути всякой полезной мелочевки, пошли забирать дожидавшуюся нас в гостинице Марину. А потом уже все вместе отправились завтракать. «В кафе?» — на всякий случай уточнил пиромант. «А ты в ресторан опять намылился, что ли?» — хмыкнул я. «Да нет, мне в кафе даже больше понравилось» шмыгнул носом на палмы и внимательно огляделся по сторонам, прежде чем выпустить Марину со двора. Пирог жирноват, правда, был. «Не пирогом единым!» – тяжело вздохнула рыжая. «У нас вообще-то там встреча назначена. Забыл?» «Точно!» – хлопнул себя, раскрытый ладонью полбу пиромант и полез за сигаретами. «Совсем плохой стал, вах!» «Это все контузия!» Пошутил я и на всякий случай заставил метнуться из сновидения через переулок, скользнуть в кафе, растечься по соседним дворам. Виски немедленно заломила, под лопаткой закрутилась боль и захотелось отпустить дар на волю. Но мне удалось пересилить себя и удержать предвидение под контролем. «Контузия?» — засомневалась Марина. «Не знаю, не знаю. Если сейчас кофе не выпью, точно усну». «Кофе!» — вскинулся на пол. «Я-то думаю, чего мне не хватает?» «Ну да, можно и по кофейку». «Как ты себя чувствуешь?» — насторожилась рыжая. «Нормально все?» «Нормально». Почти не покривив душой, ответил я. «Голова тяжелая только. А мне будто воздуху не хватает», — пожаловался пиромант. «Постоянно вымотан никак в себя прийти не получается. Ночью попробовал сигарету зажечь. Чуть в обморок не грохнулся. Пришлось, блин, зажигалку искать. А тут просто магические поля менее насыщенные. Привыкнешь? В задницу такие поля!» — вырубился парень и кинул сигарету в стоявшую у крыльца кафе-урну. «Не хочу к такому привыкать. Ты сам-то как, привык уже?» «Привык», — улыбнулся я. В этом плане никаких проблем. Захотел, узнал, не захотел, никто тебе в голову не лезет. Мне нравится. Уже точно в северо Северечинске остаешься, прищурилась Марина. Ага. Самой не хочется переехать. Ах, вот еще. Фыркнула рыжая и зашла в приоткрытую пиромантом дверь. И тепло тут, задумчиво глянул на меня на палм. И с даром проблем никаких, все к одному. Иди давай. Я затолкнул парня внутрь, шагнул следом и сразу наткнулся взглядом на сидевшего за тем же столиком, что и вчера, Константина Крестовского. Кроме него и официантки в кафе вновь никого не оказалось. И стало ясно, что кондуктор заранее явиться навстречу не удосужился. Что ж, подождем. — Вот ведь... — тихонько выругалась себе под нос оглядевшая пустые столы Марина. — Рано еще. — попытался успокоить ее напалм. — Времени полно. — Я этого гада собственными руками удавлю. Через силу улыбнулась девушка и направилась к помахавшему Крестовскому. «Здравствуйте, Константин!» «Доброе утро!» — отодвинул тот в сторону неизменную газету и предложил. «Садитесь, я уже ухожу!» «Да не торопитесь, места всем хватит!» — остановила его рыжая. «Вы в обратный путь когда собираетесь?» «Не знаю даже!» Константин потер дернувшуюся щеку, изуродованную белыми розчерками шрамов, и пожал плечами. «Мое дело — безопасность обеспечить. Планированием Михаил Григорьевич занимается!» «Привет ему передавайте». Избавившись от дубленки, я уселся в кресло. «Он вас к ужину вчера, кстати, ждал?» «Это все я», — раскрыв меню, очаровательно улыбнулась Марина. «Не захотела с этим вашим хамом Кириллом Ефимовичем лишний раз встречаться». «А его и не было», — моментально растаял Крестовский. «Он запил, и попадать на глаза Михаилу Григорьевичу опасается». «Да», — удивился я, вспомнив о вчерашней встрече. «А я его вчера трезвым вроде видел. Правда, дело в первой половине дня было». Где? Сразу подобрался Константин, нервно сворачивая газету в трубочку. «А то шер спросит, а я не в курсе». «У представительства торгового союза. Я как раз от их особняка отъезжал». «Вот как? Наверное, по делам каким-нибудь заглядывал». Крестовский забарабанил пальцами по краю стола и спросил. «У вас, говорят, в гостинице вчера стрельба была?» «Была», — кивнул я, не зная, стоит ли откровенничать о нападении. «Неудачное ограбление. Все обошлось?» «Для кого как?» — вздохнула Марина и отвела взгляд. «Мы, как видите, в порядке. Пистолет, правда, забрали Ха -ха, тяжело в деревне без нагана!» — хохотнул Напалм. «Это точно!» — согласился Константин, не проявивший особого интереса к подробностям происшедшего. «Я в форт никогда и не заезжаю из-за того, что там оружие под запретом. Без пистолета голым себя чувствую». «Да вернуть еще, поди!» — пожал я плечами. «Смотрите, Евгений, могу посоветовать хороший оружейный магазин» предложил Крестовский, решив, что милиционеры изъяли мой носорог. «Да ну, только деньги переводить», — махнула рукой Марина. «Вернут, никуда не денутся». В это время к нам наконец позволила подойти официантка и, как обычно, самый голодный на поспешил сделать заказ. «Гренки и шаньгу с морковкой, два блина с сыром и ветчиной и кофе». Марина повторила свой вчерашний выбор, а я заменил пончики пирожками с луком и яйцом. Крестовский посмотрел на часы и с неохотой поднялся из-за стола. «Хотелось бы задержаться, но пора бежать», — печально вздохнул он. «Заходите вечером. Лучше вы сюда, с Михаилом Григорьевичем, приходите», — предложу я. «Тут вроде по вечерам Глинтвейн делают. Возьми, давайте». Константин пошел рассчитываться, а я глянул в окно и обратил внимание на стоявшего у перекрестка худощавого молодого парня в короткой балоньевой куртке, легкой шапчонке и потертых джинсах. «На ногах у него были ослепительно-белые кроссовки на меху, и непроизвольно у меня возникли ассоциации с одевавшимся подобным образом напалмом. И если дело в паранормальных способностях, то не кондуктор ли это?» Тем временем паренек настороженно огляделся по сторонам и зашагал в кафе, придерживая рукой ремень свисавшего с плеча кожаного портфеля. «Наш клиент», — указал я на него Марине. «По описанию подходит», — кивнула девушка и, поколебавшись, попросила. «Евгений, ты не мог бы взять переговоры в свои руки?» «А то мы выглядим не слишком презентабельно», — улыбнулся Напалм. «Я выгляжу вполне презентабельно», — возмутилась девушка. «Просто Евгений более представителен и умеет располагать к себе людей». «Да не проблема», — пожал я плечами и отпил кофе. Хлопнула дверь, парень прошел в кафе и замер у входа, оглядываясь по сторонам. «У меня поначалу создалось впечатление, что кондуктор готов в любой момент броситься на утек». Но, столкнувшись с ним взглядом, я это мнение переменил. Пусть внешне деловой партнер Селина и казался набравшимся решимости первый раз заглянуть в злачное место поймальчикам, на самом деле недооценивать его не стоило. Внимательный взгляд, залегший около рта морщины, мешки под глазами. Издалека выглядевший студентом-недорослем кондуктор оказался на пару лет постарше меня, а все его колебания наверняка лишь давно ставшая привычкой игра. Я едва заметно кивнул, и, внимательно посмотрев на рассчитавшегося с официанткой Крестовского, парень подошел к нашему столу. «Вы отселены?» — тихонько уточнил он. «А разве есть сомнения?» — улыбнулась Марина. «Присаживайся». «Товар с собой?» — не сдвинулся с места кондуктор. «А у тебя?» — уставилась на него рыжая. «Хватит уже из себя наркоторговцев изображать!» Поморщился я и представился. «Евгений». «Игорь». Кондуктор уселся на свободное кресло и поставил портфель себе на колени. «Так что насчет товара?» «Всему свое время!» Улыбнулся я, махнул рукой отправившемуся по делам Крестовскому и повернулся к Марине. Но... Та с сомнением поглядела на меня, вздохнула и, повозившись, вытащила откуда-то из внутренности шубы прозрачный полиэтиленовый пакет, полностью заполненный бесцветными камнями. Кондуктор расстегнул застежки портфеля и поставил на стол электронные весы. Бросил на них сверток, глянул на дисплей и только тогда немного расслабился. Распотрошив обертку, парень без спешки изучил несколько наугад выбранных алмазов и поспешил спрятать пакет в карман. «Ваша очередь», — напомнил я, мысленно кляя Марину за то, что она не удосужилась рассказать об условиях сделки. «Не проблема», — согласился с этим требованием Игорь и попросил принёсшую нам заказ официантку. «Кофе, пожалуйста». Дождавшись, когда она отойдет, кондуктор передвинул по столу ко мне свой портфель. «Проверяйте». Я расстегнул застежки и, заглянув внутрь, обнаружил там ровные ряды упакованных в полиэтилен серебряных слитков. Ровно 350 штук, каждый весом одна унция. С довольным видом откинулся на спинку кресла Игорь. Можете проверить? Разумеется. Я вытащил один из слитков, кинул его на весы и поспешно убрал обратно. Так и есть ровно унция. Но 20 с копейками тысяч золотов за такую кучу алмазов — это ни в какие ворота не лезет. А остальное... «Вы же не думаете, что я все потащу на своем горбу?» Фуркнул кондуктор и положил на стол ключ от банковской ячейки. Как договаривались, золото в банке. Уже лучше. Я передал ключ Марине и, подавив нежелание выпускать из рук такие денжища, поставил кожаный портфель на пол рядом с крестом непривычно молчаливого Напалма, изо всех сил изображавшего из себя крутого охранника. «Где передавать товар?» Игорь улыбнулся, принеся кофе официантке, и кинул в чашку кусочек сахара. «Вы склад арендовали уже?» «Да, на Уфимском. Сразу за постом». «Знаю такой», — кивнул парень. «Завтра в двенадцать нормально будет?» «Да», — ответил я, встретивший взглядом с Мариной. «Нормально». «Вот и замечательно». И допив кофе, Игорь поднялся из-за стола. «Еще один момент. Неожиданно даже для самого себя поспешу я его остановить». Будто толкнуло изнутри что-то. И скорее даже не в ясновидении дело. Просто показалось разумным заранее ситуацию прояснить. «Да?» «Мои наниматели смогут достать тебя даже там!» «Что?» Замер на месте кондуктор. «О чем вы?» «У тебя не получится кинуть нас и сбежать в нормальный мир!» «Я не понимаю!» Игорь облизнул губы, немного поколебался и присел обратно. «Мои партнеры серьезные люди. У нас большие планы, и мы не собираемся никого кидать!» «Ты работаешь в одиночку!» Демонстративно глядя в окно, покачал я головой. Я в любой момент готов сорваться в нормальный мир!» «Поэтому, надеюсь, ты не наделаешь глупости и не удерешь, не доведя сделку до конца». «Вы из службы безопасности?» – поджал губок кондуктор. «Нет, просто неплохо разбираюсь в людях. Поэтому давай обойдемся без Кидалова и разойдемся довольными друг другом». «Не беспокойтесь», – слегка подался вперед понизивший голос Игорь. «Я свои обязательства выполню, но если захотите отыграть назад, пожалеете. «Я не для того рисковал своей шкурой, пронося через границу серебро, чтобы кто-то хитроумный попытался ободрать меня, как липку. Камни у тебя, и они останутся у меня при любом раскладе. Кто-то спорит. Просто выполни свои обязательства». «Выполнил, не сомневайтесь. И насчет моего желания сбежать отсюда, это вы пальцем в небо. Все ясно. Ошибся, с кем не бывает». Пожал я плечами и отпил кофе. Как ни странно, фальши в этом утверждении кондуктора уловить не удалось. Им что, здесь действительно нравится?» «Странный тип. Еще вопросы? Проводи нас в банк». Поднялся я из-за стола и вытащил из кармана изрядно придевшую пачку банкнот. «Дело не в недоверии. Просто носить с собой 10 килограммов серебра еще безумнее, чем пакет неогранённых алмазов». Идемте. ухмыльнулся, постепенно начавший успокаиваться кондуктор. «Провожу». Напалм закинул на плечо ремень портфеля с серебром и в сопровождении Марины вышел на улицу. Я рассчитался за завтрак и спросил дожидавшегося меня у выхода Игоря. Нервишки шалят. «Есть такое дело», — не стал отникиваться тот. «Но ничего, уже в порядке». Долго серебро таскал. «Три года», — выдохнул кондуктор. «Три года под статьей ходил. Попадись за бистом». «Все так серьезно? Серебро переносить запрещено категорически. Золото еще туда-сюда, а за серебро сразу голову отрывают». «А, кстати, в банке ячейки не проверяют?» «Нет, сам только утром оттуда слитки забрал». Мы вышли на улицу и зашагали вслед за Мариной и Напалмом. Кондуктор втянул голову в плечи и продолжил. И вроде прекрасно понимаю, что не стоит оно того, но всю жизнь на побегушках у чужого дяди быть еще хуже. Давно бы уже крыша поехала, на большой кухне надеюсь надейся. И да, нервы ни не к чёрту, но вовсе не из-за желания отсюда сдернуть. Просто уже нормально для себя пожить охота. А почему серебро в такой фасовке? Решил я направить его слово извержения в интересное мне русло. «Больше двух унций с собой носить опасно. Может, окно схлопнуться?» «В теории не силен, не спрашивай даже почему». М -м «Понятно», — вздохнул я, и, уловив нечто напоминающее заинтересованный взгляд, присмотрелся к идущим на той стороне дороги парням. Но они немного загодя зашли в обувную лавку, а больше никого подозрительного на улице не болталось. Ложная тревога. «Значит, решил с левыми приработками завязать?» именно. «А как вообще кондукторы работают? Реально на кого-нибудь выйти?» «Не советую», — покачал головой Игорь. «Коллеги у меня подобрались в массе своей ограниченные и трусливые. Дальше собственного носа ничего не видят. Да и под колпаком охранки плотным. Особисто боятся, что форт кто-нибудь сдернет. Вот и летует. Это я из старой гвардии, весь из себя надежный, проверенный. Остальные шагу без охраны ступить не могут». Я только вздохнул. «Кондукторы — легенда приграничия». Человек, способный переходить в нормальный мир и возвращаться обратно, это даже не курица, которая несет золотые яйца. Это маленький генератор экономического чуда. Думаю, тот же торговый союз не пожалел бы никаких денег, чтобы перекупить одного-двух специалистов по переходам. А менее щепетельные люди и похищения организовать способны. Без охраны кондукторам действительно никак. А как работаем? Продолжил задумчиво уставившийся себе под ноги Игорь, которому явно было просто необходимо выговориться. Да нормально работаем, получаем разнарядку, переходим через границу, затариваемся. Потом окно ищем. но вообще по магазинам сейчас никто сам не ходит. Посредникам с той стороны список оставляем, чтобы время не терять. А потом груз забираем. И что возите? С весной в основном. Продукты из Сибири Дальнего Востока идут. Патроны тоже частенько переправляем. Мне, в принципе, повезло. Английский язык неплохо знаю, поэтому по Аляске работаю. В основном закупкой оружия и боеприпасов занимаюсь. Там в этом плане законодательство очень либеральное. Сейчас еще подержанными пикапами и прочими внедорожниками торговать начали. «А платят как?» «Платят», — фыркнул кондуктор. «Да никак не платят. Что сверхразнарядки притащил, тем и торгуешь. Сейчас пойду излишки сдавать, а то совсем без денег с вами остался». «Смотри, надумаешь поколымить, хорошие условия предложу». Мысль завести собственного кондуктора показалась на резкость привлекательной. «И серебро возить не придется. Есть идея. Нет, спасибо, отказался Игорь и ускорил шаг. Вслед за Напалмом и Мариной мы перешли через мост и оказались у привокзальной площади. Нагнав рыжу, я придержал девушку за рукав и предупредил. По делам, пока прошванусь, встретимся в номере. Договорились. И я дождался, пока они скроются в банке и пошел к стоявшим у ресторана Саням. Там достал карточку охраны экспедиционного предприятия Арго и показал ее, выкинувшему в снег, самокрутку-извозчику. Довезешь? Фигня, вопрос! Глянул тут на адрес. «Здесь недалеко». И в самом деле вряд ли поездка заняла больше десяти минут. Сунув в пару мятых банкнот, я оглядел пустынную улицу, на другой стороне которой в разделенном на офисы доме располагалась контора господина Нагаева. Вздохнул и добавил еще одну купюру. «Пять минут, подожди. А Если не появлюсь, езжай». «Не вопрос». Перебежав через проезжую часть, я поднялся на крыльцо трехэтажного особняка, щеголявшего разномастными оконными рамами и зашел внутрь. В полутемном коридоре оказалось жутко накурено, а на вопрос об офисе Арго какой-то жуликоватого вида тип лишь ткнул на стену, где висел плакат с перечнем арендаторов. Заранее настраиваясь на сложности, я поднялся на второй этаж, протолкался через толпившийся на лестничной площадке крепких парней и заглянул в нужную дверь. «Охранники уже набраны», сразу заявила набивавшая текст на печатной машинке секретарша. «Мне бы господина Нагаева увидеть». Оглядев сидевших приемных посетителей, попросил я. Подобравшийся тут люд выглядел куда солиднее бугаев в коридоре, и, думаю, это дожидались аудиенции торговцы, намеревавшиеся отправить груз в форт. Много их тут, однако, накопилось. «Он занят. Приходите завтра». «Я от Альберта Куренкова», — выложил я посредний козырь. «Да ради бога!» — всплеснула руками секретарша. «Вы не видите, он нас оврал. Сегодня груз отправляем. Приходите завтра. Завтра!» «Коскольки?» С десяти работаем. Хорошо. Но не успел я отправиться во своясь, как с грохотом распахнулась дверь, и в приемную выбежал невысокий полноватый мужчина в сорочке с расстегнутым воротником. «Договор готов?» — подскочил он к секретарше. «Сейчас будет быстрее!» Я решил попытать счастья, но смуглого коротышку уже окружили вскочившие со своих мест посетители. Прорваться через голдящую толпу было нереально, и оставалось лишь наблюдать за господином Нагаевым со стороны а тот в один момент отшил всех посетителей, выхватил у секретарши заполненный печатным текстом листок и скрылся в кабинете. В приемной немедленно наступила тишина, и раздосадованные предприниматели начали рассаживаться по своим местам. Я решил здесь время больше не терять и побежал на улицу. Еще не хватало извозчика упустить. Как отсюда до центра добираться, просто не представляю. К счастью, подвозивший меня дядька до сих пор топтался возле саней и с радостью согласился отвезти денежного клиента обратно на привокзальную площадь. Но там я тоже отпускать его не стал, и, дождавшись, когда покинут банк, Напалм и Марина велел ехать к доходному дому. «И пешком подошли! дошли!» — фыркнул усевшийся на заднюю лавку пиромант. «Вот еще!» — поморщился я. Из-за всех этих прогулок у меня не на шутку разболелось простреленное бедро, и захотелось хоть немного дать ногам отдохнуть. «Марин, как все прошло?» «Нормально». Явно напряженно размышляя о чем-то своем, кивнула девушка. Осталось завтра с ним встретиться, и можно в форт возвращаться. «Быстрее бы!» — вздохнул Напалм. «Катитесь!» — усмехнулся я, и, первым выпрыгнув из остановившегося у доходного дома саней, протянул Марине руку. «А вот лично мне здесь нравится». «А я домой хочу», — поежилась рыжая. «Поговоришь сегодня с Михаилом Григорьевичем насчет обратной дороги?» «Или с ним сегодня, или завтра еще в одной конторе буду. Спасибо». «Да не за что. Вы ж под подпиской не выезди, пока». «Ну, елки!» — всплеснула руками Марина. «И что делать?» Решаем мы все, думаю», — усмехнулся я. «Не бери в голову». «Сразу не арестовали, значит, дело точно возбуждать не станут». «Твоими бустами? «А что не моими?» — возмутился Анна и выскочил из саней. «Что за дискриминация?» Я придержал его за рукав и предложил. «Смотаемся в пару мест?» «Давай», — легко согласился парень. «Может, пообедаем сначала?» — поморщилась Марина. «Сразу и поужинаем!» — усмехнулся я. «Да мы быстро! Знаю я вас!» «Не, я тоже есть хочу!» — заверил девушку пиромант. «Если что, буду господина апостола подпинывать!» «Не переусердствуй только! Ни в коем разе!» Напалм отправился проводить Марину в номер. Я уселся в санях на лавку и вытянул уставшие ноги. «Обратно на площадь подкинете?» «Не вопрос!» Обрадовался дополнительному приработку извозчик А когда вернувшийся пироман сел рядом со мной, немедленно взмахнул вожами Ну, пошли На привокзальной площади я расплатился и, оглядевшись по сторонам, выбрался из саней «Ты без Маринки в ресторан намылился, что ли?» Пошутил, спрыгнувший вслед за мной в снег пиромант «Не, пойдем, пройдемся, у тебя же ножки болят» Удивился Напалом «Тут недалеко» А, -а, а догадался парень, когда мы на десятых шагов отошли от принявшегося высматривать новых клиентов и свыщика. «Паранойя? Думаешь, этот абориген на мясной геста пашет?» «Запросто!» – оглянулся я. «И знаешь, если у тебя с собой десять тысяч золотом, что-что о паранойи ты себе позволить можешь?» «А что, в банк не положил?» «Оперативность потеряется», – пояснил я. «Например, срочно деньги понадобятся, а банк закрыт. Нехорошо». «Да уж», — задумчиво глянул на меня Напалом, «не думал, что все так запущено». «Иди ты», — выругался я и поднял меховой воротник дубленки, пряча от пронзительного ветерка озябшие на морозе щеки. «А я уже иду», — не растерялся пиромант. «И куда, кстати, я иду?» «Ты гуляешь». «Да?» «Ты посмотри только по сторонам. Разве тебе не нравится Северореченск?» «Ха, особенно мне нравится этот витающий над улицами дымок», — ухмыльнулся Напалом. «В морозы поди совсем дышать нечем». Небо с самого утра затянули плотные облака, и вчерашнее предчувствие весны сгинуло без следа. Снег больше не таял, а сосульки хоть и украшали крыши домов, но веселой капели уже было не слышно. «Да перестань ты!» — толкнул я его в плечо. «Зато тут спокойно. Жулья на улице нет, все делом заняты. Чистенько, телефонная будка вон стоит. Ты где-нибудь в форте телефонной будки видел?» «Видел?» — искоса глянул на меня пиромант. «Лет так двадцать назад». «Это не в счет!» — улыбнулся я и вдруг заметил поднимавшийся над особняком торгового союза столб слишком уж густого дыма. Пригляделся и в сердцах выргался. Дым валил из окон второго этажа. «Вызывай пожарных!» «Как? Телефон!» «У меня монет нет!» «Звонок 01 бесплатно!» Напал, убежал к телефонной будке. Я перешел на другую сторону улицы и направился к особняку перед которым уже начала собираться небольшая толпа. Неожиданно одно из стекол лопнуло, и на улицу вырвался долинный язык огня, а мгновение спустя неподалеку раздалось забывание сирены. Я замедлил шаг и огляделся, не зная, стоит ли тут впустую терять время. Куренковый сейчас точно не до меня. Остановившись, вытащил из кармана часы. Тринадцать ноль Вновь посмотрел на галдевших у затянутого дымом особняка людей и вдруг приметил знакомую физиономию бритого охранника. Тот скользнул по мне равнодушным взглядом, протолкался через толпу и скрылся во дворах. Выходит, ничего серьезного. Может, короткое замыкание или еще какая-нибудь ерунда. Попробую после обеда позвонить. А не получится сегодня встретиться, ничего страшного. Все же Альберт Куренков меня интересует исключительно как покупатель удобрений. На роль двойного агента он точно не тянет. Да и замотанная рутина Нагаев никаких подозрений не вызывал. Пообщаться с ним, конечно, придется, но я бы все же поставил на местного оружейного барона. Вот к нему мы сейчас и заглянем. «Позвонил!» — подбежал к нам запыхавшийся напал. «Молодец!» — хлопнул я его по плечу и зашагал обратно к перекрестку. «Пошли! Еще в одно место заскочим!» «Ты чего?» — удивился пиромант. «Мы сюда просто так, что ли, тащились?» «Смысл время терять? Все равно ни с кем о делах переговорить не получится. а позырить? «Хорош уже! Сейчас в вооруженный магазин зайдем и сразу обедать!» «Решил ствол прикупить?» — удивился Напалм. «Нет, надо одну тему на будущее обсудить». Не стал откровенничать я. «Идем? Может, извозчика поймаем?» «А ножками пройтись?» «Ну ты садист!» И всю дорогу, почти без перерывов, Напалм методично капал мне на мозги, возмущаясь столь непродуманным маршрутом передвижения по городу. Я поначалу отшучивался, потом прямым текстом послал его куда подальше. Но пироманта не проняло и это. И только предложение идти обедать за свой счет заставило моего спутника немного угомониться. Поэтому вовсе не удивительно, что к оружейному магазину я подошел не в самом лучшем расположении духа. А когда застал внутри Игоря кондуктора, то не сдержался и поинтересовался. «Надеюсь, ты не наш товар продавать пришел нет-нет». Несколько смущенно рассмеялся парень. «Не ваш». «Точно?» Настороженно уставился на него владелец магазина. «Я им арки под 50-й «Биовульф» отдаю», — пояснил Игорь и указал на одну из самозрядных винтовок, весьма напоминавшую, на мой неискушенный взгляд, американский автомат М-16. «У тебя зависли, хоть форт отправлю». «А, этого добра мне не надо». Успокоился Виктор Борисович и, похлопав по выложенным на прилавах длинным картонным коробкам, спросил кондуктора. «Патроны где?» «В следующий заход привезу», — ответил Игорь и зашарил по карманам. «Евгений, сигареты не угостишь?» «Там на крыльце паренек курит, у него спроси». Посоветовал я и присмотрелся к висевшей на стене черной винтовке. Цевье второй было снабжено сразу несколькими рельсами. На нижнем кронштейне закрепили штурмовую рукоять, на боковом фонарь. «Не очень удачный вариант», — отнеся коробки в подсобку, прямо заявил Казанцев. «Если для перепродажи, то да», — кивнул я, внимательно изучая табличку под винтовкой. «АР-15, калибр 50, биовольф». Емкость магазина — 10 патронов, вес поле 26 граммов. А если для собственного пользования, в роли статусной вещи? Продать такое чудо и в самом деле проблематично. И не в том даже дело, что население сплошь в надежности конструкции автоматов Калашникова уверено. Хотя и это свою роль, разумеется, играет. Просто калибр уж очень специфический. «Ну, вы же не для себя берете», — улыбнулся Виктор Борисович. «Это проблема конечных потребителей, что они с ними делать станут». «С патронами сложности будут», — подтвердил мои опасения владелец магазина. «Автоматические винтовки к навескам пороха и геометрии пуль куда более требовательны. Переснаряженные патроны подклинивать могут. Одно достоинство — тяжелые пули». «Специфичный товар. Никто и не спорит», — вздохнул я. «У меня самого трехлинейка, мне проще». «Мосинка — это неплохо, но у большинства винтовок стволы убитые». Немедленно сел на любимого конька казанцев и указал на один из карабинов со скобой Генри. Могу порекомендовать «Марлин» модели 1895М. Калибр 450, вес стандартной пули 21 грамм. Магазин на 4 патрона, но зато общая длина винтовки всего 94 сантиметра. ха ха спасибо. Я пока не собираюсь ничего покупать. Рассмеялся я. Зашел насчет патронов узнать. Срочный заказ собираем, совершенно времени нет. Покачал головой Казанцев. Вот сейчас Игорь патроны привезет. Может, у него 357-й калибр будет. «Да не стану так ждать, наверное». Я внимательно глянул на явно рассчитывавшего побыстрее меня спроводить хозяина оружейного магазина и спросил. «А вот вопрос насчет креплений для двустволок есть. Их производство сложно наладить?» «Скорее да, чем нет», — подумав немного, ответил Виктор Борисович. «А если имеются станки и относительно квалифицированная рабочая сила? Уже проще, но остальные слишком тяжелые будут. Надо работать с алюминием, а это лишние затраты». Крепление — вещь не столь востребованная, чтобы серьезные деньги в производство вкладывать. Проще тому же Игорю заказ сделать. Так в том-то и вопрос, как на нормальные объемы выйти. Крепление — ерунда, просто средство продвижения основного продукта. В обычной ситуации я бы не стал разбрасываться и идеями, но сейчас мне была интересна реакция собеседника. Да и без участия специалиста в любом деле не обойтись. Вот смотрите, основная масса оружия у нас — это оружие гладкоствольное. Все ваши винтовки, по большому счету интересны относительно узкой категории профессионалов. Обычные люди предпочитают дробовики. дешевого, сердито и убойно. И никаких проблем с патронами. Но обычный человек мало интересуется дополнительными опциями. Ему достаточно того, что у него просто есть ружье. В глазах Виктора Борисовича мелькнуло понимание, и он забарабанил пальцами по прилавку. Весь смысл в расширении рынка за счет категории пассивных потребителей. Именно. Надо привлекать именно их. Показать, как комфортно идти до отхожего места с ружьем, если можно освещать темные места под ствольным фонарем. Или насколько проще нашпиговать свинцом тварь, предварительно обездвижив его ударом щелчка. Возможно, возможно. Профессионалы потянутся сами, да и не стоит на них ориентироваться. Слишком большой ассортимент креплений в этом случае придется выпускать. «А так, крепление для горизонтальных двустволок, крепление на ствол для вертикалок и крепление на трубчатый магазин помповых ружей. Все элементарно». Остается один вопрос. Подался ко мне Казанцев. «Зачем таскать каштаны из огня для чужого дяди? Основные деньги осядут в карманах производителей алхимических фонарей и клепающих щелчки колдунов». «Есть такое дело», — улыбнулся я. «На чужого дядю горбатиться интереса нет. Никто даже спасибо не скажет». Да только не думаю, что производство алхимических фонарей настолько сложная штука. На деятели, клепающие щелчки, оказать воздействие и того проще. Есть нужные связи. Плюс нет необходимости делать нормальные гранатомёты. В тот же сигнал охотника зажигательный или осветительный алхимический заряд повышенной мощностью запихать не проблема, а конструкция пускового устройства и вовсе элементарная. Можно жестяной трубкой обойтись, тогда сигнальные заряды в отдельной гильзу запихивать не придется. «Не вопрос. Главное оказаться первым. Есть конкретное предложение? Помещение на промзоне форта можно арендовать за копейки. В случае размещения там производства еще и грант на развитие выбить вполне реально. Если я по своим старым каналам договорюсь об организации производства, будет интересно поучаствовать. Потребуется первоначальное капиталовложение? Не без этого», – задумчиво кивнул я. «Но еще больше нужны каналы сбыта грамотное проведение рекламной кампании». Если дойдет до конкретики, жду предложений. Ладно, протянул я на прощание руку собеседнику. После зайду и все обсудим. Сначала надо насчет производственной площадки ситуацию пробить. Увидимся. До встречи. Не обратив внимания на задумчивый взгляд Казанцева, я вышел из магазина, и там на меня немедленно окрысился изрядно озябший напал. Ты че так долго? Третью сигарету докуриваю! И снег вон как повалил. Так зашел бы! Снегопад и в самом деле начался нешуточный. А вот тебе и весна. Да я с Игорем курил, он сейчас подъехать должен. Предлагал подбросить. Пойдем, потянул я пироманта с крыльца. Торчать тут и дожидаться кондуктора не хотелось. Хотелось сесть и обмозговать схему грядущего обогащения. А заодно и проанализировать реакцию Казанцева на предложение о сотрудничестве. Как-никак остался всего день на проверку интересующих Доминика людей. И это правильно, печально вздохнул на Напалм. У него местная охранка на хвосте сидит». «Да прям!» Даже остановился я от неожиданности. Сразу кольнула игла нехорошего предчувствия и сделалась не по себе. «С чего взял?» «Пока курил, двух филлеров срисовал», — пояснил пиромат. «А Игорь говорит, опять, видать, меня проверяют». «Коллег его, мол, дюжи усиленно опекать стали. Боятся, что кто-нибудь сдернет. А чего бы им просто в нормальном мире не остаться? Уйти с концами и все. Они же уники!» — мотнул головой напалом. Слабенькие, конечно, но больше недели там точно не продержится. Единственный выход — здесь где-то запасной аэродром подыскать. Так стоит ли шило на мыло менять? — Вот как. — Стой! — дернул меня парень. — Мы же за Мариной сейчас. — Ну да. — А зачем тогда к набережной возвращаться? К гостинице напрямик через дворы всяко ближе будет. — Пошли! Я свернул в подворотню и спросил. Игорь-то не дергался. — Нет, порадовался даже, что серебро вовремя сбыл. В остальном, говорит, за ним криминала нет. «Надеюсь, охранка теперь не начнет под нас копать». Мысль эта показалась на редкость неуютной. «А то решат еще, что мы его завербовать хотим». «Засада!» Согласился с моими опасениями пиромант и, остановившись, отвернулся к стене. «Подожди, отолью сейчас. Догоняй!» Я поднял воротник дубленки, втянул шею и, сунув руки в карманы, зашагал дальше. Снег валил и валил, просвета в низких облаках не было, и на улице заметно потемнело. Захотелось только одного. Завалиться в кафешку и, сидя с чашкой кофе или бокалом Глинтвейна, любоваться разгулом стихии через окно. Да, подумать есть много о чем. Резкое движение сбоку я не заметил, а скорее почувствовал. Не теряя времени, крутнулся на месте, а в следующий миг стремительно подскочивший парнишка со всей мочи приложил меня обрезком арматуры. Инстинктивно поднятое плечо прикрыло челюсть, и дубленка смягчила удар Но тут кто-то подкатился под ноги, и я навзничь рухнул на землю Если вы валяетесь на земле, а двое или более огадов методично превращают вас в отбивную Вариантов остается немного Либо уйти в глухую оборону, пытаясь закрыть руками-ногами основные жизненно важные органы Либо попытаться дать отпор и огрести в случае неудачи по полной программе Но вот когда вас не просто бьют, а пытаются отправить на тот свет, первый вариант действий ничем хорошим закончиться не может. И поэтому, прикрыв голову левым предплечьем, правую я сунул в карман. Миг спустя тяжелый ботинок отбил взорвавшийся болью бицепс. Следующие несколько пинков тоже своей цели не достигли, а потом нападавшим надоело этого зня, и один из парней, опустившись на корточки, начал отжимать мою руку в сторону. В голове явственно мелькнуло видение, как железный пруд проламывает череп. Но тут палец, наконец, нашарил спусковой крючок, и замахивавшийся обрезком арматуры бандит дернулся, получив пулю чуть выше солнечного сплетения. А после второго выстрела он и вовсе замертво рухнул в сугроб. Ничуть не растерявшийся подельник убитого немедленно саданул меня в челюсть и вскочил на ноги. А когда удалось справиться с головокружением, в руке у него возник потертый ПМ. Прекрасно понимаю, что выдернуть ей из кармана и прицелиться просто не успеваю, я в предчувствии неминуемой смерти рванулся в сторону. И тут лицо убийцы пошло в волдыря. Выронив Макаров, парень повалился на снег, несколько раз судорожно дернулся и затих. Еле мозг достал. Тяжело выдохнул опершийся о стену дома пиромант и шмыгнул носом, пытаясь остановить струившуюся из правой ноздри кровь. Чуть сам не сдох. Надо ментов вызывать. Я перевалился на колени и приложил горь снега к нижней губе. «Пока какие-нибудь сознательные граждане не набежали!» «Обалдел!» Пироманто облизнул губы и отриб от стены, с трудом удержавшись на ногах. «А вдруг это очень проличные люди? А вдруг из-за них нам чего-нибудь будет?» «Ты чего?» Недоуменно глянул я на него сверху вниз, и, сморщившись из-за резкой вони горелой плоти, поднялся с земли. «Думаешь, это местные ГБшники?» «Ну так, эти двое кондуктора и пошли. Решили видать, что мы к нему клинья подбиваем, и приняли меры. Да какие еще меры? Меня убить хотели. И после они не играя нас. Хотели бы убить, всадили бы из-за угла пару маслин в голову, без всяких шаманских танцев с арматурой. Да точно тебе говорю!» Возмутился я и зашагал со двора. Намерения у них очевидные были. Я же ясновидящий все-таки. «Стой, ты куда?» Остановил меня напал. «Сам же сказал, валить надо». «Ты этого...» Пиромант указал на парня с обожженной головой. «Здесь так оставить хочешь?» «А что?» А то, что преступлениями с использованием паранормальных способностей не ментовка, а служба безопасности занимается, оно нам надо? Пусть это не шпики, но охранку себе на хвост. Какой пон сажать? И что ты предлагаешь? Что я предлагаю?» Напалм оглядел глухой дворик и, подняв пистолет, сбил налипший на него снег. «Вот что я предлагаю». И он два раза выстрелил в обожженное лицо покойника. А теперь потащили их к мусорному баку. «Нафига?» Уже ухватив мертвеца за ноги, спросил я. «Скинем туда, и мусор запалим!» — тяжело дыша объяснил парень. «Пусть лучшая личность убитых устанавливают, чем пироманта-убийцу ищут!» «А второго зачем?» Я напряг дар, заставляя предвидение растечься по окрестностям, но не смог уловить никаких признаков приближающейся стражи порядка. «Лучше валим отсюда!» «Надо достоверности добавить!» Возразил напал, берясь за ноги второго трупа. «Да не парься, место глухое! Снег валит! Никто выстрелов не услышал!» Кое-как, подтащив мертвеца к мусорному баку, мы перевалили его через борт, и пиромант поспешил щелкнуть зажигалкой. Подпитываемый его даром огонек мигом перекинулся на присыпанный снегом хлам, и я, наконец-то, заковылял со двора. Пиромант выкинул пистолет в дальний сугроб и потащился следом. «А фурте ты бы нападение заранее почувствовал!» — ехидно пробормотал он мне в спину. «Я только показал ему выставленные средние пальцы и прибавил шагу». Но, впрочем, надолго меня не хватило. И к доходному дому мы приковывали уже в обнимку, будто двое не твердо держащихся на ногах выпивок. Купленная в киоске на выходе со дворов бутылка водки доводила этот образ до совершенства. И открывшая нам дверь Марина ни ладного не заподозрила. Накушались, всплеснула она руками. Хоть не отпускай дни от в самом-то деле. Напалом, не разуваясь, валился в ванную и, запивая очередную таблетку, принялся хлебать воду прямо из-под крана. А я и вовсе бухнулся на стоявший в прихожей табурет и обессиленно привалился спиной к стене. «Вот от тебя, Евгений, такого не ожидала. продолжала распаляться рыжая. «Да мы по чуть-чуть!» — ответил я чистую правду. «Сейчас отойдем. Паленая просто попалась!» «А с губой у тебя что?» — присмотрелась Марина. «Подрался?» «Гололед на улице!» Пришел мне на выручку успевший смыть с лица засовшую кровь на палом. Поскользнулся, очнулся, губа разбита. А карман? С карманом что случилось? зацепил о мусорный бак и оторвал, когда падал. Накладной карман пришлось отодрать. Простреленная и опаленная кожа слишком сильно бросалась в глаза. Тут простой байка о злоупотреблении алкоголем не отделаешься. Еще и менты прицепились бы. И как теперь с вами в таком виде в приличное заведение идти? — А что такое? Ты вроде нормально выглядишь? — пошутил пиромант. — Не обо мне речь. — С нами тоже все в порядке. Тяжело вздохнул я и уже себе под нас добавил. — Сейчас будет. — Идите проспитесь! — рявкнула доведенная до белого коленя Марина. — И бутылку отдайте! — Ты все не выпивай, на похмел оставь! — предупредил ее напалм. Раздевайтесь, алкоголики! Без обеда из-за вас сегодня осталось. — Ужином компенсируем. — Ну-ка, спать! — Более-менее очухались мы с Напалмом уже только к вечеру. И если я просто отоспался, то пироман втихаря от Марины целыми горстями заглатывал какие-то подозрительного вида таблетки. «Ох-ох-ох!» – -ох», горестно пробормотал он, зажав в ладонях голову. «Что ж я маленьким не сдох?» «Все так плохо?» – размышляя, стоит ли чистить зубы перед ужином, поинтересовался я. «Не то слово!» – пожаловался парень, закинув в рот желатиновый шарик. — Ненавижу этот город. Здесь магистра глотать приходится просто для того, чтобы мозги через уши не полезли. — А мне тут нравится. — Покачал я головой и потер слегка нывшую грудину. — В форте бы точно откат по полной программе словил. — Пора идти, наверное. смочился на напалом. — Сколько времени? — Восьмой час уже. — Заглянула к нам в комнату мрачная, как туча Марина. — Ну, проспались алкоголики? — Ага. — Широко зевнул пиромант. — Водку поди, вылила? «Само собой», — уперла рыжие руки в боки. «Ты чем-то недоволен?» «Зря», — «Зре, флегматично заметил Напалм. «Я пятно на куртку посадил, думал водкой очистить». «И наносить собирался тонким слоем, да?» «Не без этого», — улыбнулся пиромант и отправился в ванную. «Вот от кого такого не ожидала. так это от тебя, Евгений». Немедленно нашла Марина следующую жертву. «Без комментариев». Я натянул носки и, прислушиваясь к своим ощущениям, осторожно поднялся на ноги. Да нет, нормально. Голова не кружится, точки перед глазами не мельтешат. Во рту после пары глотков дрянной водки мерзкий вкус стоит, но это уже переживу как-нибудь. А вот Глинтвену придется, пожалуй, предпочесть что-нибудь безалкогольное. Ну ты нахал, — покачала головой Марина. Мы в кафе идем. Уже даже и не знаю, хочу ли я куда-нибудь с вами идти. Да перестань ты. Махнул я рукой и глянул в зеркало на свою припушу после сна физиономию. «Ладно, хоть последствия удара в глаза не бросаются. Мы в порядке». Девушка отправилась собираться. Я переглянулся с вернувшимся в комнату напалмом и пожал плечами. «Отойдет», — понизив голос, успокоил меня тот. «Ты не пей, главное, больше». «Издеваешься?» «Ну да, сволочь. Сам такой». «Вы готовы?» — поторопила нас уже вернувшаяся Марина. «Или никак не нацелуетесь друг с другом?» «Ты говоришь обидные вещи!» — вышел к ней Напалм. «Иди уже!» — подтолкнула рыжая его к двери и окликнула меня. «Евгений, выходите, закрой, догоню!» Я достал из кармана револьвер и, откинув барабан, вытряхнул на ладонь стрелянные гильзы. Вставил на их место новые патроны и, сунув носорог за ремень, прикрыл его свитером. «По-другому никак. Из левого кармана дубленки его точно быстро не достать. Оружие сейчас лучше под рукой держать». Не верится как-то, что нас простые грабители в оборот взять хотели. Нормальные жулики пистолет бы наставили и вежливо карманы вывернуть попросили. Но с другой стороны, напал он совершенно прав. Собирались бы убить, садили бы пулю в голову и вся недолга. Хотели убийство выдать за попытку ограбления. А к чему такой риск? Это в форте ношение огнестрельного оружия запрещено. Тут у грабителя наткнуться на вооруженный отпор возможность куда выше. Игры спецслужб сомнительно как-то... Бросив ломать голову над неразрешимыми из-за недостатка информации вопросами, я запер дверь и отправился догонять уже успевших спуститься на первый этаж на Палма и Марину. К нашему вещему удивлению, по вечерам кафе пользовалось куда больше популярностью, нежели в первую половину дня, и отыскать свободный столик оказалось совсем непросто. А точнее, не займи места, Михаил Григорьевич, пришлось бы или отправляться во своясе, или ужинать, стоя у барной стойки. «Людно здесь!» Завертел головой по сторонам на палм. Вот уж не ожидал. «Вечер живой музыки!» Подсказал Михаил Григорьевич и помахал официантке. «Дорогуш, подойди к нам, пожалуйста». «Мне кофе и пончики!» Даже не взглянув в меню, сделал заказ перомат. «Чай, пару тостов и малиновое варенье». Особого аппетита не было, а вот пить хотелось просто жутко. «У вас маргариту делают?» Нашла в меню знакомый коктейль Марина. «Надо уточнить», — сделала в блокноте пометку «официантка». «Если получится, тогда маргариту, солянку и пасту с сыром». «Евгений Максимович, вы совсем алкоголь не употребляете?» Удивился Михаил Григорьевич, который на пару задумчиво разглядывавший меня Крестовским пил местное пиво. «Они свое уже выпили сегодня». Поморщилась Марина. «Хватит». «Проблемы?» — уточнил уловивший возникшую напряженность Константин. «Ерунда!» — отмахнулся я. «Удачную сделку чуток спрыснули. А такое впечатление, будто три дня не просыхали». «Чуть-чуть?» — хмыкнула рыжая. «Ну — Ну-ну. Иногда расслабиться не помешает, — авторитетно заявил Михаил Григорьевич. — Во всем надо знать меру, — возразила Марина и отпила коктейля из принесенного официанткой бокала. — Никто и не спорит. Напалм влил в себя сразу полчашки кофе и ехидно улыбнулся. — Кстати, ты состав «Маргариты» читала? Там «неважно» — оборвала его девушка. — По вкусу он от настоящего не отличается, а упиваться я, в отличие от некоторых, не собираюсь. «Бе-бе-бе!» Поморщился пиромант и принялся за пончики. Я пододвинул к себе заварочный чайник, стакан и блюдце с тостами. Налил чаю и, тихонько дуя на него, отвернулся к витрине. За окном валил снег. Пушистый, какой-то даже празднично-нарядный. В вечернем мраке он казался медленно опускавшимся на землю пуховым одеялом. и Лишь пролетая мимо освещавших улицу фонарей, распадался на отдельной снежинке. «Красота!» Если наблюдать из теплого, уютного кафе, разумеется. Машинально прикладывая к стакану, я пил маленькими глоточками чай и перебирал в памяти события сегодняшнего дня, пока окончательно не зациклился на нападении. Было ли оно случайным? Не знаю. Собирались ли меня убить? Определенно да. За что? Без понятия. Почему просто не застрелили? Раздраженно мотнув головой, я допил чай и поймал на себе удивленный взгляд Михаила Григорьевича. «Ерунда!» — отвечая на невысказанный вслух вопрос, отмахнулся я. «Должен был тонну селитры сегодня сдать, а человека на месте не оказалось». «Тонна — это серьезно!» — кивнул торговец. «Остальное мелким оптом реализовывать планируешь?» «Полторы уже продал, несколько мешков всего зависают». «Лихо!» — восхитился Михаил Григорьевич. «Заранее варианты подыскал». «Нет, в представительстве торгового союза покупателя подогнали». «Не безвозмездно, само собой». Не стал скрывать я подробностей. А сегодня опять хотел к ним зайти. Так там пожар случился. — Ну ты что? — удивился Крестовский. — Серьезный пожар? — Не знаю. Собирался позвонить, да замотался. Вновь отвернувшись к окну, я обратил внимание на остановившийся перед кафе милицейский уазик. А в следующий миг распахнулась дверь, и внутрь заскочил запорошенный снегом старший лейтенант, знакомый по вчерашнему допросу в отделении. — Этому-то чего понадобилось? — удивился Напалм. «Товарищ Апостол здесь находится!» Перекрывая не потихоньку начинавших развлекать публику гитаристов, громогласно спросил милиционер. «Тут...» Я поднялся на ноги и начал пробираться к старолею. «Случилось чего?» «Вам повестка, распишитесь!» Протянул он мне планшет и ручку. «Что-то новое по налету выяснили?» Спросил я, ставя в указанном месте закорючку. «Нет!» Изрядно удивил меня старший лейтенант. «Сегодня в час дня в представительстве торгового союза произошел пожар. «Я вчера там был, не сегодня». «Мы знаем, но сегодняшние записи с камер видеонаблюдения уничтожены огнем, поэтому опрашиваются все лица, имевшие доступ в здание за последнюю неделю». «Неделю?» – удивился я, изучая бланк повестки. «Подождите, а при чем тут служба общественной безопасности?» «Расследование они вести будут», – пожал плечами милиционер. «Три трупа как-никак. Да и объект не рядовой, политика». «Погодите». Я выскочил вслед за ним на улицу. «Какие еще трупы?» «Заместитель главы представительства, секретарь и охранник». Старший лейтенант подошел к УАЗику и распахнул дверцу. «Мы подозреваем умышленное убийство, но до получения результатов вскрытия точно ничего сказать нельзя». Милиционер забрался в автомобиль и водитель немедленно вывернул с обочины на проезжую часть. Я стиснул в руке листок повестки и ошарашенно уставился вслед исчезнувшему в пелене снега УАЗику. «Умышленное убийство?» «Да какая же чертовщина тут творится?» Вернувшись из кафе, я уселся на свое место и, не обращая внимания на удивленные взгляды, принялся разглаживать на столе смятую повестку. «Случилось что-то?» – забеспокоилась Марина. «В охранку вызывают». «По поводу?» – явственно вздрогнул палм. «Помнишь, сегодня пожар видели?» «Вот по этому самому поводу и вызывают». «Из-за пожара в представительстве торгового союза?» – удивился Крестовский и отодвинул кружку с пивом. «Ерунда какая-то!» «Подозревают умышленное убийство», — вздохнул я. «Так что завтра в двенадцать мне надо быть на Рижской 2А». «В двенадцать?» — помрачнела Марина. «В двенадцать у нас встреча с Игорем на складе. Нас туда без тебя не пустят». «Плохо?» — поморщился я из-за досадной накладки. Еще раз прочитал напечатанный на пишущей машинке текст и успокоился. «А, нет, нормально. Время с двенадцати до двух стоит». «Слава богу!» — обрадовалась рыжая. «Я бы на вашем месте не опаздывал», — предупредил Михаил Григорьевич. «Охранка тут серьезная, Возьмут на карандаш, могут здорово кровь попортить». «Успею, думаю. Просто советую поаккуратнее с ними», — пожал плечами торговец. Э, <связь> аккуратность в таком деле никогда не повредит», — вздохнул я. «Вроде понятно, что ни при чем. А навешать собак могут так, что мало не покажется. С теми, у кого кокарда в голове, лишний раз лучше не связываться», — кивнул на пол. «Да, кстати...» Прищелкнул я пальцами и повернулся к горожанам. — А вам ничего не говорят имена Пётр Трофимович и Андрей Олегович? — Вроде они из силовиков должны быть. — Просто хочу с одним человеком поработать. Интересно, могут ли эти товарищи неприятности устроить, если он к ним обратится? — Пётр Трофимович? — уставился на меня торговец. — Пётр Трофимович Листьев — начальник местной охранки. — Андрей Олегович у него в замах ходит. — Добил меня Крестовский. — Вот ведь... Выругался я и, желая объяснить свою досаду, добавил. «Хоть от сделки теперь отказывайся». «Ну, это тебе решать». Михаил Григорьевич допил пиво и махнул рукой, подзывая официанку. «Так сколько, ничего не посоветуешь». <сёк> «Ладно, разберусь», — вздохнул я. «Вы в форт не собираетесь в ближайшее время?» «Нет», — покачал головой начальник охраны обоза. «Людей подобрать не так просто оказалось». «Да и дела подзатянулись», — досадливо поморщился Михаил Григорьевич. «Мы тут всерьез застряли, получается?» — спросила Марина, отодвинув от себя пустую тарелку. «Завтра с утра в Арго забегу», — поспешил успокоить я девушку. «Возможно, с ними получится вас обратно отправить». «Я на тебя рассчитываю», — вздохнула Марина и допила коктейль. «Вы уже все? Или еще одну маргариту заказать можно?» «Пойдем, пожалуй». Поднялся из-за стола, непривычно молчаливый сегодня напал. На бледном, как мел, лице которого красными пятнами выделялись налитые кровью глаза. Идем! не стал засиживаться я. Непростой день намечается. И непростой это не то слово. Завтра придется что-то сектантам ответить, а у меня пока никаких догадок насчет личности двойного агента нет. С Нагаевым и вовсе до сих пор не пообщался. Одна надежда, Мстислав не вчера от перенапряжения привиделся. Но согласитесь. Если человеку остается надеяться лишь на чудо, дела его плохи. Это я прекрасно понимал. Не понимал только, насколько именно плохи мои дела.